Карк в прямом эфире. Предсказания Холлис сбылись. После поединка все кустреканские школьники вдруг захотели со мной подружиться. Видимо, Бланку в классе недолюбливали. Кинг с улыбкой похлопал меня по плечу, Мануэль назвал классным парнем, Эстела, Домино, Марина и остальные радостно окружили меня. Здорово ты её выманил из воды. Просто класс, как ты и на морду прыгнул. Старик, ты лучший. Тикани протиснулась сквозь толпу Тикос, чтобы обнять меня. За ней тут же проскользнула Холли и тоже бросилась мне на шею. Брэндон всего меня обхлопал. Мальчик Калибри прошептал нам что-то на испанском. Наверное, он не говорит по-английски. И Брэндон нам перевел. Бланка несколько раз доносила учителям, кто списывает. А еще она специально испачкала грязью всю школьную форму домино, и у домино были из-за этого проблемы. «Она терпеть не может, если у кого-то оценки лучше, чем у нее». пояснила Доминой и вздохнула. Ага, теперь всё понятно. Дариан потрепал меня по плечу, покровительственно улыбаясь. Хороша, что ты не поранился. Царапины и синяки плохо смотрятся на телеэкране. Точно, об этом я даже и не подумал. Да всё равно, если бы со мной что случилось, ты бы дал интервью вместо меня, и мне не пришлось бы принимать столь сложное решение. Но этого Дариан, конечно, не знал. Мальчик код замотал головой. Нет, нет, это должен сделать ты. А когда ты прославишься, я расскажу в автобиографии, как я с тобой познакомился. Следующие уроки тянулись ужасно медленно. Сначала математика у сеньора Картанты, потом урок под названием Сосуществование, а ещё хор у Марии Лачамбы. А ведь я совсем не умею петь. Потом были ещё испанский и биология. Сразу после окончания занятий мы отправились на съёмки. Телестудия находилась в столице страны, шумном городке Сан-Хосе, где пальмы соседствовали с рекламой Кока-Колы. На студию меня в сопровождении Сары Келои отвёз лично сеньор Картанта на своей машине. По дороге директор школы расспрашивал нашу учительницу человекаведения о школе Кристалл. Так я узнал много интересного. Например, что Сара Келои и Лиса Кристалл дружат с самого детства. Хорошие были времена, но Лиссе порой приходилось не сладко. Когда я пугалась, я превращалась в змею и обвивалась вокруг ее ног. «Представляю, как ей было жутко!» — рассказывала мисс Кэллоэй. А еще у Лиссы были проблемы с превращениями. Мне часто приходилось извиняться за нее в школе, пока она в туалете пыталась вновь принять человеческий облик. Я невольно улыбнулся. Значит, мисс Кристал тоже не всегда умела превращаться. «Такое со всеми случается», — буркнул сеньор Картанте. А опасные ситуации бывали? Ну, конечно, Мискалвы ухмыльнулась. Однажды лиса взлетела, держа меня в когтях в облике змии, потому что мне очень хотелось увидеть наш мир сверху. А другие хищные птицы решили, что я её добыча, и попытались меня отбить. После этого случая мы вновь занялись безопасным хобби: мастерили ажурели из цветов, кидали камешки в цель и всё такое. А потом лиса пригласила вас работать у неё в школе? Не совсем. В юности мы поссорились и с тех пор больше не общались, а спустя годы случайно встретились в Джексоне, и отношения у нас сложились прекрасные. Я ведь помогала ей создавать школу, хотя сначала у меня ещё было много работы в моём бутике. Я бы с удовольствием слушал этот разговор и дальше, но устав от тревогний последних часов внезапно заснул. Ночь сегодня тоже выдалась беспокойной. Меня разбудило тихое позвякивание мобильника. Сердце тут же бешено заколотилось. Этот сигнал я установил специально. Он возвещал о том, что с одного конкретного адреса пришла почта. Дрожащими руками я выудил сотовый из кармана брюк. Карик, я предупреждаю тебя в последний раз. Не становись мне поперёк дороги. Ни в Америке, ни в Коста-Рике, нигде ли бы ещё. Будешь настраивать против меня людей, тебе и твоей семье не задобровать. М. Неужели Миллинг пронюхал об интервью? Но откуда ему знать, о чём я думаю? Может, я недооценил Джеффри, он гораздо более умелый шпион, чем кажется. Или всё-таки не такой уж хороший. Ведь я же в конце концов решил не обращаться к общественности с предупреждением во время выступления по телевидению. На мгновение у меня перехватило дыхание. Каждое слово этого послания причиняло боль, словно мне в лёгкие насыпали стекла. Но тут я, к счастью, вспомнил, как мы с Френки тренировались перед полётом. И рефлексы не подвели меня, и на этот раз щелк и скриншот готов. Ура, у меня получилось. Я торжествовал. Наконец-то мне удалось добыть доказательства преступных намерений Миллинга. Дома я первым делом покажу скриншот мисс Кристал и совету обороны. Ведь такие угрозы наверняка противозаконны. В офисе студии нас встретила приветливая молодая женщина. Мисс Келлой представила меня моим человеческим именем, Джей Рэлстон. Странно так прозвучало. В последнее время я был всегда только карак. Так, для начала мы сделаем тебе грим, объявила ассистентка на прекрасном английском. Пока я удивлённо размышлял, что это за грим или, может, грипп такой, меня усадили в кресло перед зеркалом и стали чем-то пудрить лицо, а ещё одна женщина расчёской теребила мне волосы. А тужесу у меня чуть было когти не выросли, но мне удалось взять себя в руки. Меня очень взволновало письмо с угрозами от Милленга. Сначала я испытал страх, но сейчас в душе у меня поднималось совсем другое чувство — гнев. Как же так можно? Такой влиятельный оборотень и пытается действовать такими подлыми методами. Неужели я спрячу голову в песок, сейчас, когда решается судьба оборотней и людей? — Что это за желтые пятна? — спросила ассистентка. — Краска для дорожной разметки, — ответил я, и ассистентка тут же принялась замазывать мне пятно на руке. В студии не было окон и пахло нагретой электроникой, так же как и в одной из мастерских Тео в нашей школе. Вокруг стояло много больших камер, они таращились на меня своими квадратными тёмными глазами, и я таращился на них в ответ. "Правильно, так и будешь потом в монитор смотреть", сказала ассистентка и показала мне, как сесть на диван. Сеньор Картанты хлопнул меня по плечу и прошептал: "Не забудь про кодовые фразы". Я молчике внул. "Ну что, волнуешься?" спросила Сара Келуи. Не переживай, ты справишься. Ведущая показала мне список вопросов. Я кивнул, улыбнулся и почувствовал, что язык у меня заплетается. Нет, так не пойдёт. Мне же сейчас придётся говорить. А много людей смотрят эту передачу? поинтересовался я у ведущей, от которой с подветренной стороны за километр воняло лаком для волос. Немало. Пару сотен тысяч у нас и в соседних странах, пояснила она. Неплохо, да? Брендон прав. С таким количеством народа мне за всю жизнь не познакомиться. Мне представилась невероятная возможность предать речь людей, и Миллинг не зря боится этого интервью. И тут вдруг перед моим мысленным взором появилось лицо моего отца. На меня смотрели его золотистые глаза, глаза сильного, гордого горного льва, глаза оборшня, который не посавал ни перед кем. Он словно бы говорил: Не дай себя запугать. Не молчи, если видишь несправедливость. Я слышал голос отца удивительно чётко, как будто по телефону за 1000 километров. Наверное, это был зов сердца. Подготовка к великому дню Миллинга шла, судя по всему, полным ходом. Наверное, точное время уже назначено. Мне становилось всё страшнее. Может, всё-таки рискнуть и предупредить людей о коварстве Миллинга? Или не стоит искушать судьбу, как советовали друзья? В душе у меня бушевала буря. Сейчас начинаем. Готов? Ведущая улыбнулась мне, и я внезапно успокоившись, кивнул. Она повернулась к камере. Добрый вечер. Мы рады приветствовать вас в студии программы Todo los días. Todo los días в переводе с испанского каждый день. Сегодня наш гость Джей Рэлстон. Он вместе со своими одноклассниками приехал познакомиться с нашей страной. Я отвечал на вопросы ведущей совершенно свободно. О том, чем отличается школа в Коста-Рике от американской, и как нам здесь нравится. Вот подходящий момент, чтобы сказать кодовые фразы. Я пристально посмотрел в объектив камеры и произнес то, о чем меня просили, чтобы все юные оборотни, которые сейчас печально сидят перед телевизором, поняли, что в колледже Ла Чамба их ждут. Ведущая не догадалась, что происходит, а вот сеньор Картанте довольно кивнул. Что вас особенно поразило у нас в гостях? Поинтересовалась красивая девушка, сидящая рядом со мной на диване. О, много чего, сказал я, но не стал рассказывать, как на нас дважды прыгал ягуар и как мне пришлось сражаться с кайманом. Вместо этого я поведал, как Холли свела близкое знакомство со змеёй. Надеюсь, с ней всё в порядке? охнула ведущая. Вы кого из них имеете в виду? Холли не пострадала, а вот удав, кажется, обиделся. Вопросы закончились. Пора действовать. Сейчас или никогда. Я принял решение мгновенно. Ведущая только собралась сказать заключительные слова, как я произнёс: "Я хочу сказать ещё кое-что". И продолжил, не дожидаясь разрешения и глядя прямо в объектив. "Нельзя доверять Эндрю Миллингу. Он хочет страшно отомстить людям. Вы должны..." Красный огоньёк на камере внезапно погас. "Всё ясно. Они не дали мне договорить. Но всё равно хоть что-то удалось сказать". Разрази меня гром. Я это сделал. Всё, что случилось дальше, я помню как в тумане. Ведущая, ассистентка и все люди в студии кинулись ко мне и принялись меня ругать. Мол, что это я такое учудил, как я додумался до такого и так далее и тому подобное. Беспрестанно извиняясь, синьор Картанте и мисс Келой увели меня в машину. Ты должен мне объяснить, что ты имел в виду, пробурчал директор школы. И я объяснил ему, а в качестве доказательства предоставил скриншот По мере моего рассказа, выражение его лица постепенно смягчалось. Наконец он сказал, «Понятно. Я кое-что слышал об этом. Нужно будет побольше разузнать. Этот милинг действительно очень активизировался у нас в Латинской Америке, но я не знал, что он так опасен». Я удивленно посмотрел на него с заднего сидения. Не часто мне приходилось видеть, как учителя признают свои ошибки. «Эта старая черепаха начинала мне нравиться». «Во все времена существовали оборотни, которые ненавидели людей», добавила мисс Кэллоуи, и голос у нее звучал как-то странно. «Но мало кто обладает столь большей властью и стремится к еще большей. Честно говоря, Эндрю меня пугает. Он уже сумел перетянуть на свою сторону очень многих». «Придется мне задействовать прежние связи», сказал сеньор Картанте, мрачно улыбаясь. «Наверное, я должен был обрадоваться, что помог положить начало борьбе против Миллинга в Латинской Америке». Но сейчас мне было не до этого. Я никогда ещё не слышал, чтобы кто-то называл мистера Миллинга просто по имени, как это сделала мисс Келлой. Это прозвучало так по-дружески, страшно по-дружески. Что-то здесь не так. Вот только что.